Глава 42. Настал наконец час, вышли в море на промысел. С вечера ещё уложили и вязали в шняги всё аккуратно. На носу фонарь с двумя свечками укрепили так, чтобы свет вперёд больше шёл на воду. А теперь поднялись в раннюю рань. Вышли, небо пасмурное облаками укутанное, ни звёзд, ни луны. Темнота тихая, дождь по воде сечёт мелкий. Андрей с Афанасием гребут вёслами молча. Наука эта Андрею понравилась еще как и сколы шли. Когда не против ветра идти, так труда в ней большого нет, и при деле. Греби себе ровно, сиди, думай про что хочешь. На медне Суль говорил в становище, мол, работы надолго хватит. А тут заспешил со сборами. Погода где скоро кончится, поспешать надо. Андрей со Смольковым встревоженные насторожились. Выходило, слышал Суль разговор. А как так, зачем в море? Какую каверзу он удумал? Почему Афанасию не рассказывает услышанное? Ну что ж бы не удержался, настроение не стал бы таивать. Посулью чёрт не поймёт, что он думает. Ровный всегда характер умеет прятать. Андрей всё это тяжко воспринял. Захворал, что ли? Вглядывался Афанасий. Андрей пытался отговориться. Душа не на месте. Афанасий понял так, что предстоящий лов гнетет Андрея. «И что?» – успокаивал. «Бог не выдаст, свинья не съест!» Смольков уловил момент, вечером шепнул. «Ни в кол уже повезет нас!» «За что?» «И я говорю, за что?» Помолчали. Андрей с сомнениями поделился. «Если слышал, должен бы что-то сделать, защиту придумывать, а не в море идти!» «Я уж всяко тут гадал!» – тихо вздохнул Смольков. Вот если меня поставит на руль, тогда и в голову не бери, ничего не слышал. Бывает так. Слушает, а не слышит. А кольцам сядет. Тогда уж как сложится, в руки лишь не даваться. И забегал глазами. Я-то думал, сходим в море еще разок. Подучусь ладом с парусами, а то пойдем одни и не управиться. Море ведь, погода вон тут какая. С погодой она правда беда чистая. Ветер то дует подолгу, ну, думаешь, друг-приятель, то возьмет да и спрячется. Припадет где-то рядышком за волной, еле-еле дыхание слышно. Но держи востро ухо. Подымется он внезапно, заиграет с волнами, начнет взбивать белые барашки, да так потянет, подует, успевая держать парус. Неровен час забежит сбоку и опрокинет. Несмотря на темень и дождь, Сульс Малькова к рулю приставил. Даже в тусклом свете Андрею видно, Смальков готов плясать от радости. От того и делает не впопад многое, но Суль около поправляет его придержево. Дождь мелкий, холодный и едва ли выливает лицо, делает скользкими вёсла, но тепло и приятно в брезентовых просмалённых дождевиках. Андрей загребает ровно, вёсла опускает не глубоко в воду, как Ефанасий. Слажено получается. И может, потому что сбылось Смальковское предсказание. Поставил его к рулю Суль, тревога отодвинулась куда-то вдаль. Андрею покойно грести, поглядывая на Суля, ругающего Смолькова. Покойно чувствовать рядом гребущего Афанасия. Хотя и молчит он, проявляет свое недовольство. Вчера еще, как погрузку шняки закончили, он вдруг на вораке, на море, обеспокойно стал поглядывать, а потом к Сулю. «С выходом-то лучше бы повременить!» Суль молчал. «Слышь, что говорю, Суль Иванович!» Да, слышу. Ветер, говорю, нехороший, тихий, а нажимной. Суль смолчал, не ответил. Знай, работает не спеша. Афанасий постоял, поглядел и докучать не стал больше. Андрею только почудилось, афанасий в сердцах отошёл. Непривычно как-то смолчал Суль Иванович. Неуважительно. Одавичи перед выходом афанасий опять к нему. Не погоде нас не застала бы, Суль Иванч. «Нет, все хорошо. Смотри, твоя воля. Одно скажу, негоже это, когда нет совета. Не надо совет, надо послушание. Все хорошо». Суль вроде бы мягко так говорит, а слова как каменные не сдвинешь. Афанасий, недовольно посапывающий весла, рассмеялся вдруг негромко и сбился с ладу, грести перестал. «Чего ты?» — поднял весло и Андрей. «Наука вспомнилась!» — хохотнул Афанасий и мотнул головой Сулю. «Ты ругай его осторожней, как бы он часом за борт не прыгнул!» Афанасия незлобивый характер, отходчивый. «Да-да, осторожно!» Засмеялся и Суль, и глаза потеплели. Глянули на Андрея, словно в нем поддержки искали. Тот день еще был случай. Как подготовку шняки закончили, Суль удумал место каждому указать загодя. Кто и где на лову находиться должен и какое дело как делать. Верёвку принесли длинную. Суль одним концом привязал Смалькова за пояску, другой себе взял, пояснил. Акула есть ты. Иди, сопротивляйся. Шнекова тлив стояла на берегу. Забрались в неё все по местам стали. Смальков, привязанный к посоху, бегает, упирается. А суль выбирает верёвку, меечи, подтягивает Смалькова к шняке. Показывает Андрею и Афанасию, как оно в море должно все быть. Андрей с кротилкой, Афанасий с ляпом стоят на готове. Ждут, наблюдают. Как не хитрил, не упирался Смольков, подвел его Суль к борту, приказал замереть, и Андрею рассказывал, как стоять правильно, как акулу по носу бить, как Афанасию ляп заводить и владеть им. Все показал Суль. Решили попробовать. Смольков не успел и глазом моргнуть, как за Арканиной ляпом втащен был в шняку Сулим и Афанасием. А дальше пошло неожиданное. Афанасий не стал ждать Сулевых пояснений. Только Смольков на лежбище оказался, он ляп не мешкая бросил, схватил сикач в обе руки и замахнулся им высоко. Лицо жестким стало, вот-вот топор с широченным лезвием опустится. Распластает Смолькова надвое. Смольков всем телом взбрыкнулся, Только кости ног по настилу стукнули и рывком по-совачий сиганул за борт вместе с ляпом. Андрей подобрался, готовый схватить топор, похолодел. «Началось!» — мелькнуло. И тут же вовремя спохватился. Вдвоем Суль с Афанасием не оставались. Ничего Афанасий не мог знать. Дурит, значит. Смольков за бортом крестился на Афанасия. «Сатана! Сдурел, что ли? Отшибешь голову!» Суль будто не было ничего внушал Афанасию. Очень хорошо, надо быстро-быстро, бить что есть сила. Хорошо. Сейчас можно вспоминать с улыбкой, а тогда Андрею присесть захотелось, до того слабость в ноги ударила. А тут ещё сборы начались в море, странные какие-то, в спешке. Андрей загребая веслом, нет-нет, до да с глазами Суля встретиться. Глаза у него добрые, располагающие. Но на миг вдруг почудилось. В них, как в окне за шторкую, прячется настороженность. А что, если слышал Суль разговор? На веслах долгонька шли. Серой пеленой занимался день. Берега уже скрылись, дождь перестал, ветерок поднимался студеный северный. Взводень пошел крупнее, шняку заметно покачивало. Афанасий стал чаще оглядываться. — Погодка не разгулялась бы, а, Суль Иванович, не по нраву она мне нынче. Суль щурит глаза и вглядывается на север. Будет тихо ещё. Ага, а потом что? Ничего, улыбается Суль. Может, парус поднять, скорее дойдём? Эт, скоро есть место. Но Фанасею, видимо, надоело грести. Он настаивал. Может, оно уже есть? Вели смерить. Суль поглядывался кругом, подумал. Хорошо. Грести перестали. Фанасий достал верёвку, грузило подцепил и бухнул его за борт. Суль следил, как верёвка виток за витком исчезала в море. "Ну как?" спросил Фанасий, когда верёвка остановилась. "Может, тут и начнём и кивнул на север. А ты уж как она там захмарилась?" "Да, начнём," согласился Суль. Хотя они отошли недалеко от берега, он не стал озарять Афанасию, где начать. Хотя так погода тревожит, не стоит разлад вносить. Пусть по его будет. Спокойн нужен. Главное, сульем сделано, в море они. А в непогоду и тут всем достанется. И ничего, если акул здесь не будет. Больше всякой добычи сулю нынче нужны ветер, дождь и хорошие волны. Достали бочонок, весь в круглых дырках, заполнили ворванью, прикрепили к нему пунду, грузило чугунное и на верёвке всё в море. Суль раньше ещё пояснили нам. Только в горвань пойдёт по воде, акула её как собака по запаху враз учует. На лебёдке верёвка толстая сожжённая на 100. Конец заплетён в цепь двухсожжённую с вертлюгом. На цепи крюк длиной в треть аршина и толщиной с вершок. Суль на крюк насадил кусок мяса, загодя обжаренный в печи. Цепь в руках крутанул на вертлюге мясо, спросил Афанасий: "Ничего, да? Давай, благословись". Афанасий перекрестился. Смольков и Андрей последовали его примеру. Крюк с мясом и грузилом пошел в воду. Суль травил с барабана веревку медленно, и она уходила и уходила в воду. Рукоять у лебедки вращалась сама, непривычно, одиноко. Потом Суль закрепил чеку на лебедке, оглядел всех, предупредил. «Теперь каждое свое место быть! Надо ждать!» Андрей с Афанасьем весла сложили в шняки, кротил, кусика, чляп взяли и по местам. Они на берегу еще Сулем указаны. Смольков на корме веслом правит, Суль акулу к борту подводит, Андрей кротилкой глушит ее, Афанасий заводит ляп и вместе с Сулем втаскивает акулу в шняку. А дальше должно идти как по писанному. Афанасий голову отрубает, Андрей брюхо ей потрошит, Суль вынимает печень и наживку новую ладит. Смольков той порой выбирает веревку, наматывая ее на барабан лебедки. Все проделывали по многу раз. Вместо акулы Смальков таскивали на борт или пугола, что из кряжа суль делал. Будто всё ни внове было, однако теперь подобрались все, попритихли. Невольно поглядывали на верёвку, что ушла с крюком в воду. Вдруг дёрнет. Суль сказал верно, ветер и вправду заметно стихал. Шняка спокойно покачивалась на пологой волне. Смальков подправлял веслом, держал шняку носом на волну. Кивнул головой на верёвку, спросил суль: Как узнаем, что она там уже на крюке? Суль усмехнулся уголком рта. Серьёзно. Надо осторожно. Она сам скажет. И подолгу ждут этого, не унимался Смальков. Суль равнодушно пожал плечами. Может, день-два. И стал закуривать, словно бы показать хотел, ждать действительно надо долго. Афанасьев вздохнул, отложил ляп, взял секач. Подержал его, просматривал, бросил, встал, прошел к носу шняки. Гасятом фонари бурчал что-то. Суль курил, улыбался, поглядывал на работников. О, он хорошо понимал их. Афанасию не сидится на месте. Не только погода его тревожит. Ожидание лова томительно, оно будоражит. Это знакомо Сулю. Сколько раз Суль ходил на акул с неопытными, и не бывало еще гладко. а при первом виде хорошие акулы и не такое случается. Могут не совладать с собой, а робеть. Страх, он сильнее людей бывает. Андрея тоже беспокойство стал одолевать. Тоже захотелось пошевелиться, подделать чего-нибудь. Поискал плицу, раздвинул на дне шняки доски, стал дождевую воду вычерпывать. Афанасий к месту вернулся, смотрел, как Андрей воду черпает, продолжал ворчать уже громче. Ишь, ветер слёк, а холод пошёл, аж рукам знать даёт. Не нравится это мне. Северик бы не поднялся, ни добро у будет. Афанасий хотя и не говорит прямо, суль понимает. Недовольство ему сулью направлено. Он, конечно, мог бы Афанасия ублажить по раскрытию замыслы, но делать не станет этого. Афанасий горяч, своен волен характером, как бы не спутал он сулью карты. Доверять лишь себе хорошо. Промахнулся, винить некого. Голос у Афанасия скрипучий, нудный, словно в зазубринах. «Чего ты смердишь?» — спросил Андрей. «Я?» — удивился Афанасий. «Ты! Аж на поморю дух идет!» Суль улыбается, мягко просит. «Не надо, ссор!» — и говорит Афанасию. «Ходить опасно, надо осидеть!» Афанасий смолчал, со вздохом осел на дну шняки и замер, привалившись спиною к борту. Андрей продолжал черпать плицую воду. Суль поглядывал на него. Колючий угрюм, ссыльный Андрей. Но характер имеет правильный, именно по душе Сулю. И хотя бедой грозит подслушанный разговор, гнева нет и нет страха. Суль знал, кого брал, на что мог надеяться. Все ссыльные метят бежать в Норвегию. Каждый должен заботиться о себе. Суль тоже заботится. Он упредил их и еще упредит. Кроме ссыльных не было выбора, и теперь нет. И он заставит их добывать акул. Отступать нет расчету. Просто еще один риск, как очередная акула. И Суль должен справиться. Надо только думать и быть готовым. Все будет хорошо. «Пожевать бы пока чего!» — вздохнул Афанасий. «Брюхо что-то опало!» Суль спокойно покуривал. «Да, кушать можно!» И электриску холодную отварную, кости плевали за борт. Афанасий жевал медленно, без желания, говорил в раздумье. В жесть не думал, что на акул пойду. Бабу у нас акулу и ребятишек пугают, с детства страх к ним. А поморы сказывают: акула не зверь, не рыба, а что оно, толком никто не знает. Детёныши, говорят, рожают живых, а они вскармливают. Только родятся они и давай всё подряд жрать. Злющий и спасу нет. Как-то моеву ловили сетью, акулят захватили. Повыкидывали их багром в море, а они уходить не хотят. Сеть рвут и жрут рыбу. Ну, взяли да одному брюху-то и вспороли. По траха вынули, а самого в воду кинули другим для остраски. И что? Он опять давай плавать и рыбу жрать. Жрет, а она из брюха вываливается. Вот какая тварь непонятная. А у взрослых-то акул зубы, что жернова, все мелют. Крюк может перекусить. Вот силище в зубах. Ведун Гаврила всё кланет с помором, а колу ему добыть. Он снадо вяз них лекарственный поваривает, а поморы не желают связываться. Крыль негадно попадёт на ярус, ярус рубит, уходит. А то ещё сказывают, попадёт шняка в стаю, напасть могут опротинуть, опрожить, значит, а людей всех поесть. Как, Сулеванш, может околу шняку опрожить? Может? А меня, к примеру, целиком заглотить нет? Обязательно надо. Смотри-ка, это же не сподручно. Мне в целом виде желательно. Непонятно Андрею, опять Афанасий шутит задумал или впрям ему страшновато. Может и так. Что тут особого? Андрей давно ли на севере, а сколько уже наслышан? Опустит помор рути в море снасть распутать, а кола тут как тут. Сказывают, и рути откусывала, и поморов выдёргивала из шняки. Афанасий не врал тогда. Колянин, что с сулем ходил тот год без ноги теперь. Волны на море совсем улеглись, как летом. По воде только рябь мелкая. Смолькову на корме рулем делать нечего. Треску ест вяло, к Афанасию все прислушивается. — К чему тебе акулы сдались, Суль Иванович? — спрашивает Смольков. Голос у него в тон Афанасию и недовольный, словно Суль виноват в чем-то. — Тут сказывают по весне другого морского зверя пруд-пруди и опасности никакой. Суль догладал тресковую тушку, кость отбросил за шняку в море. Так смальковков Афанасию в пару подался. Свой клин захотел вбить. Что ж, это даже забавно, Сулью. Почему? Акул? О, то сказать не просто. Суль оттёр о себя руки, стал разжигать трут. Э-ха-ха, хотелось вдохнуть глубоко, потянуться. Не будь они сейчас в море. Суль с удовольствием пропустил бы стаканчик рому, и этим поднес бы. Да потолковали бы они об акулах. Верно, по весне и нерпы, и тюленя, и белухи здесь немало. Можно много добыть, как говорит этот ссыльный, без риска. Но товар их не в редкость, потому и дешев. Безобидных, неповоротливых этих зверей может каждый по морду быть. А вот желающих на акул... громаден яростных, не знающих боли, способных напасть на человека, мало. Не каждый решится испытывать судьбу. Можно добыть акулу, а можно быть ею съеденным. Не многие могут сказать, они мерились силой с этой обжорой, умеющей нападать даже с крюком в брюхе. Афанасий словно дремал на дне шняти, сказал Смолькову, Хворость окуля снимает, коль зубная боль нападёт, окули мозги на масле и верное средство, до 100 лет беды знать не будешь. Он сел поудобнее, глядел на Смалькова и говорил медленно, словно сам в идуном был. А то может стать поясницей замаешься, кашель ли одолеет или немощь по бабьей части, всё спасение в окуле. Конечно, думал сул. На тюлени и нерп спрос немалый, но люди торговые понимают, окулий товар стоит большие деньги. Жир акули печени это лучшие масляные краски, мыло, смазка тончайшего механизма часов, да только ли это? И шкура акул превосходнейшая шагрень, красивейшие письменные приборы, переплёты для дорогих книг. футляры для столового серебра, шкатулки для драгоценностей, всего не вспомнить. Кто сам никогда не отважится помериться силами с акулой, тот готов платить за любую её частицу и платит. На драгоценные безделушки идут высушенные челюсти акул. Самая модная трость англичан из позвоночных хрещей акулы. Даже зубы идут как украшение на платье. Ты про немощь-то что сказал, за правду что ли? спросил Смальков Афанасия. Суль улыбнулся. Да, сила мужская будет. Как сила? Чего как? Афанасий аж привстал на коленях. Женишься в Коле вот, бабу себе молодую возьмёшь, а ночь у нас вся зима, где сил наберёшься? Вот отакула и помогает. Ну да, недоверчиво протянул Смальков. «Так тебе и поверил я!» Афанасий хмыкнул на Смолькова презрительно, спросил Суля. «Сказать ему?» «Можно!» — смеялся Суль. «Плавники акулы отрубишь? Естество детородное. А их у акулы не одно, два целых длиной по оршину!» — пояснил Афанасий. «Вот и вари суп, ешь да крепни!» «Рассказывай!» — нашел дурака. «Истину говорю!» Но Смольков не слушал его. Он хотел правду у Суля выяснить. Врёт он про супты, Сулеванч. Хит над дюжине баб, враз женись, не унимался Афанасий. Да-да, суль смеясь, потряс кулаками. Ух, какое сие будет! Смольков недоверчиво взгляд с Суля переводил на Афанасия. Видимо, показалось ему, хоть и улыбчивые, а не смеются. Спросил серьёзно, по-деловому. «Непонятно мне, что же будет от супа-то? Крепость, а ли еще и в росте может прибавить?» Суль с Афанасием брызнули смехом. Сильно и неожиданно шняку дернуло. Борт накренился, веревка от лебедки натянулась в воду струной, вздрагивая от идущей из глубины силы. И шняка, задрав один борт, боком пошла за нею. Все схватились за что могли, оцепенели, не спуская с веревки глаз. Дернись эдак еще разок, и шняка черпнет бортом. Суль первым опомнился и сбросил чеку с лебёдки. Бешено закрутилась ручка, верёвка в бок уходила на глубину и ослабевала. Лицо у Суля бледное, шептал смальковниistu: "Право, право, право!" Смальков подгребал осторожно. Шняку ещё тащило, но нос уже встал по ходу, и она шла спокойно, как старая лошадь на поваду, не дёргаясь. Тихо надо, тихо. Нельзя страх иметь. А кула всё понимает, шипел Суль, а сам закрепил чеку на лебётке и подтягивал верёвку руками, выбирал её в шняку. Афанасьев сперва ляп за чем-то схватил, стоял наготове с ним, потом бросил его и стал к лебётке, мотал верёвку от суля на барабан. Хорошо, хорошо, бормотал Суль. Верёвка вдруг всплеснулась над морем, застыла на миг, повисшая, роняя воду. У другого ее конца встала веером брызг в споротая поверхность воды. Там тенью мелькнуло огромное веретено. Потом все исчезло, оставив пену, и снова веревка ушла под воду. Андрей вдруг с ясностью ощутил всю опасность начавшегося. Шняк уводила сила немеренная, выросшая на воле. Это не то, что Смольков на берегу бегал. Веревка то слабела, и Суль выбирал ее торопливо, но... То натягивались полога уже, и Суль, упираясь, держал её крепко. Успевал оглянуться к корме, мотнуть головой Смолькову, куда шняку править. "Кротилка, готов! Ляп!" шипел громко Суль. Афанасий лебёдку оставил, схватил ляп, Андрей сжал кротилку, чувствуя всю её ненадежную деревянную лёгкость. Вспомнился молот кузнечный увесистый. На миг тень возникла в воде рядом, метнулась вдоль шняки и из неё моргнул на Андрея веком снизу. Глаз большой и холодный, будто нежить из тени глянула. И защемило под ложечкой от сознания, какая под ним пучина бездонная и чужая, а тело его слабое и беспомощное. И ужас, как захотелось на землю, пусть не пашенную, каменистую, но стать бы твёрдо на ней оперся, чтоб не zyбилась под ногами. Тень под толщей воды расплывчатая мелькнула длинной и пропала. С посвистом заскользила и в след верёвка. Мокрая, она вроде бы тоньше и ненадежнее стала. Суль не сдержал ее, выпустил, и она, разматываясь с лебедки, уходила обратно в море. «Тьфу, тьфу, сатана!» — злился шепотом Суль. Не сводя глаз с веревки, выждал известный только ему момент и накинул чеку, остановил лебедку. Как Андрей отпрянул от борта, Суль заметил. Озираясь на всех, он шипел теперь, зло округлял глаза. «Нельзя страх иметь!» «Худо быть может, худо! Акула все знает!» Сам опять торопливо лебедку подкручивает, чека снята. Суль в позе изогнутой, на стороже, ручку готовой мгновенно бросить, пусть веревку снова акула разматывает. То ослабнет, то натянется вся подрагивая веревка. Пойдет в сторону вслед за тенью, но суль непрестанно подкручивает, и тень в воде уже близко, огромная, шевелит хвостом, извивается. Плавники распластаны неподвижно. Андрей, словно к месту прирос, не может глаз отвести. Суль, не оглядываясь, говорит тихо, будто сам себя уговаривает. Надо крепко стоять. За шняка падать нельзя. Кротилка готовь. Кротилка! Только тень подошла снова к шняке, Суль завращал рукоять быстро. И из воды вслед за лязгом цепи всплеснулась над поверхностью голова в обхват. Темная вся, обшарпанная. Затупым и месистым носом внизу пасть широкая, оскаленная зубами рядов в пять. Зубы как лезвия у серпа в зазубренных. Глаз расширился, дёргаясь, глядел зловеще. Андрея отрыв захватило. Детство вспомнилось лошадь трувющаяся в станке у кузни глаза сумасшедшие. Всё тогда разнесла, сбежала. А ну как сейчас это взбесится, куда деться? Попадай! Суль выдохнул словно бичом хлестнул. Андрей подался скованным телом к борту и достал колотушкой мясистый нос. Сотрясая шняк, у акула взбрыкнулась. Извиваясь могучим телом, вода вспенилась, забурлила волнами. Пасть неистово рвала цепь. «Еще!» — Суль кричал шепотом изнутра. И как в кузне у Афанасия на качалке, не столько тяжестью молота, сколько силою рук, Андрей ударил кротилкой в обшарпанный плоский нос. Что-то хрустнуло под ударом, подолось и осело мягкое. Ляп! Афанасий Багровый и торопливый светился к самой воде, заводил на хвост петлю. Суль через силу натягивал цепь лебёдкой, борт сильно кренился, но акула уже продвигалась на лежбище. Афанасий изо всех сил тянул держак ляпа. Помоги! Андрей тоже вцепился и тянул. Акула медленно заполняла лежбище. Пасть с цепью разинута, кровавленная. Зубы, словно не помещаясь в ней, выходили наружу и мелкие росли по окули дальше к хвосту, загнутые и острые, как конец шила. Руби, скоро! Афанасий схватился к каче, но замешкался, опустил его, глянул на суля. Цепь же там, секач по порчу. Суль в ярости чуть не прыгнул к нему, но их разделяло лежбище. Взмахнул кулаком: "Руби!" Афанасий ударил. Дапор вязко вошёл в тушу у пасти и чвякнул где-то внутри отцепь. Туша дёрнулась. Андрей держал ляпом натужно на хвост отбросил его к смалькову легко без усилий. Афанасий шустро ударил ещё не от пасти, а от затылка и развернулся кочём голову в сторону. По носилу хлынула кровь. Кляни! Суль навалился на борт. Андрей с Афанасием налегли тоже, креня его, и все замерли полулёжа. Андрей на хвост акули поглядывал из кеса, но всё было тихо. И Андрей вдруг услышал звуки, словно к нему слух вернулся. Ровно и тяжело дышал суль, порывисто Афанасий. Побулькивая в море стекала кровь с лежбища, накрапывал неизвестно когда начавшийся дождь. А ведь, кажись, одолели мы суль-уанч, с преддыхом сказал Афанасий. Суль поднялся от борта, потрогал рукой шершавую, словно жорнов отколотый тушу. «Большой акула!» «Сожжение в три с лихвой будет», — определил Афанасий. «С почином тебя, Суль Иванович!» Суль положил обе руки на тушу, оглядывал всю ее, засмеялся. «Да, да, с почином!» И поднял смеющиеся глаза. «Всех с почином!» Афанасий развел руками. «А мы, коль не так, что делали, извиняй». «Ничего!» — Суль был щедр. Все есть очень хорошо. — Суль Иванович, — подал голос Смольков, — не понял я, зачем кровь в воду спускали? Он стоял у кормы одиноко. За кутерьмою ловли о нем позабыли как-то, и он, вероятно, хотел о себе напомнить. Суль от туши не оглянулся. — Для запах. Будут еще акулы. Скоро будут. — Еще? Да — Да-да, еще. Суль смеялся странно как-то. И Андрей не понял. Или Суль действительно рад был, будут ещё акулы, или ему в удовольствие было Смолькову сказать об этом?